Глава 14. Син. Во внутреннем устройстве станции значительные перемены, рассказывала Танака. Ничего удивительного. Всё рассчитывалось для корабля поколения веками летящего на полном G. А теперь это дорожная станция с третью расчётной гравитацией. Многое пришлось перепланировать, да и любой астерский корабль всегда готов меняться согласно требованиям момента. Но всё утраченное можно вернуть, дайте только время. Понятно, обранил Син, обдумывая, как бы вернуть утраченные данные. Добавлю. Мы при зачистке изъяли 1264 единицы стрелкового оружия, в большинстве пистолеты, продолжал Танака, прокручивая на мониторе список. Участки, где присутствуют компоненты, пригодные для изготовления бомб, строго охраняются. Но для полной гарантии понадобятся некоторые перемещения и перемены в системе безопасности. Что-то ещё спросил сын. У них остались кухонные ножи и электроинструмент, и всё, что мы просмотрели. Танака избавилась от силового скафандра и не без дерзости раскинула длинное худое тело в кресле в кабинете сына. Полковник была почти на 20 года старше. И это прослеживалось в наклоне её плеч и в улыбке. Она только разыгрывала почтительность. Кабинет, его кабинет, был достаточно мал. Это удобно. Стол, кресло, маленькая декоративная стойка личного бара. Рабочее место крупного администратора. Судя по надписям на дверях, их ещё не отскребли. Син захватил помещение расчётного отдела. Рубка, командной палубы, машинный причалы располагались в той части станции, где постоянно отсутствовала сила тяжести, а Син в невесомости чувствовал себя неуютно. И что ещё важнее, Он успел повидать, как скромно выглядит рабочее место настоящего командира, Дуарта Трехо. Син вернулся к вопросу, волновавшему его больше других. 12 сотен оружия, при том, что на всю станцию не больше сотни сотрудников безопасности. У Астеров давняя традиция не полагаться на защиту властей, пожало плечами Танака. Почти всё оружие находилось в руках гражданских. Но здесь Астеры сами власть "Всё равно они астеры", ответила она так, словно её далаконский опыт объяснял всё происходящее. "Они противится централизованной власти, такое у них обыкновение". Бросив последний взгляд на монитор, Танака пришлёпнула его к предплечью, где экран свернулся в толстый браслет. "У меня сегодня назначена встреча с их централизованной властью. Вот и посмотрим", заметил сын, удивляясь презрению в собственном голосе. Танака коротко улыбнулась. Сколько вам было лет во время кампании на ИО? Здесь угадывался подвох. Кампанию на ИО он помнил как большая часть детей его поколения в новостях атака на Марс. Стискивающий внутренности страх, что одна из ракет с гибридами чужаков доберётся до поверхности планеты. Ночные кошмары, продолжавшиеся и после окончания кризиса. Син был тогда ребёнком, и воспоминания имели привкус мифа. пересказанного столько раз, что он уже мало походил на правду. Те страшные дни убедили его родителей: надо что-то делать, как-то защитить человечество от самого себя и новых открытий. Зранили семя, пророшее позже под небом Лаконии. Но сейчас напоминание о возрасте походило на силовой приём ткнуть пальцем в его скудный опыт. Сын постарался скрыть, как глубоко проник укол. — Маловат, чтобы называть те события компанией, хотя, конечно, историю я учил. — Я тогда только получила первый чин, — сообщила Танако. — Мы вели активные бои со старыми. Вы, может, думаете, что они недалеко ушли от дикарей с копьями? — Не думаю. — И в этом что-то есть, — договорила она. — С такими тупыми упрямцами вы вряд ли где встречались. Но и крепкими они были, как ноготь, и на многое способны. По-моему, вы меня неправильно поняли, сказал сын, четно пытаясь согнать краску со щёк. Не сомневаюсь, Танака встала. Я говорила с группой технической оценки. Доложу, когда с ними закончу. А пока не выходите из кабинета, не включив своего монитора. Распоряжение службы безопасности. Конечно, сын ощутил, как стыд сменяется злостью. Сотрудники безопасности, пока не занимали станцию, перешли под оперативное командование Танаки. В этой части один из них, Нодзин, должен был подчиняться её власти. И вот, устроив ему выловчку и поставив под вопрос его владение ситуацией, она ещё и отдаёт прямые приказы. Болезненное унижение. "Благодарю", бросила она и направилась к выходу. "Полковник", сказал ей в спину Син и дождался, пока она обернётся. «Я временный губернатор станции, согласно прямому приказу Верховного консула Дуарте. В этом кабинете вам следует стоять по стойке смирно, пока я не предложу вам сесть. А меня следует приветствовать как старшего по званию, это ясно?» Танака, склонив голову на бок, наградила его очередной загадочной полуулыбкой. Сину пришло в голову, что Алиана Танака доросла до полковника в сильнейшем по выучке боевом подразделении человечества. А он в этом кабинете с ней наедине. Его потянуло опустить взгляд на её ступни, проверить, не перенесла ли она центр тяжести на носки, не сменила ли позицию. Но Син смотрел ей в глаза, хотя желудок стянулся в тугой узел. Если от него ждали доброты и смирения, болтовни о семье и служебных мелочах, он в этом не мастер. "Сэр", Танака, вытянувшись по стойке смирно, чётко отсалютовала. "Есть, сэр". Вы свободны. Опустившись на стул, сын уставился в монитор, словно Танака уже растворилась в воздухе. Очень скоро открылась и снова закрылась дверь. Только тогда он обмяк на стуле и утёр пот со лба. Назовите хоть одну причину не посылать вас на хрен, говорил глава медицинской службы воды, воздуха и энергоснабжения. ВВЭ, теперь ВВЭ работает на нас, всё так же ровно ответил сын. Чарта с 2. Это шок, убеждал себя сын. Удивление, растерянность, огорчение, что вселенная ведёт себя не по правилам. И каждый на станции Медина, а может быть, и во всех колониях системы Сол, пытаются сопротивляться. Он ничем не мог тут помочь, кроме как высказать правду как можно ясней и проще и надеяться, что до них дойдёт. Именно так продолжал сын. Если вы не прикажете своим сотрудникам вернуться к работе, Я заменю их техниками с предштормового, после чего велю арестовать всех членов вашей организации до единого. Не сумеете. Шеф ВВ ещё храбрился, но потирал лысую макушку и смотрел уже не так уверенно. Сумею, сказал сын. Либо все ваши сотрудники со следующей смены приступают к работе, либо я подписываю приказы об аресте. Вы не вы свободны, бросил сын и дал знак десантнику из своей охраны. чтобы тот выпроводил шефа ВВЕ за дверь. Приведение Медины в порядок оказалось грязным делом. Ему-то представлялось, что губернатор станции избавит от разговоров с рядовыми гражданами и работниками, что его пост будет вызывать у каждого немалый трепет, а общаться с прирученной администрацией будут подчинённые. На деле властью оказался адмирал Трехо, а он сын подчинённым. Син принял этот факт с достоинством. Через несколько месяцев положение изменится к лучшему. К тому времени появятся новые оборонительные укрепления, и буря перейдет к следующей стадии миссии. Сведения, которыми его снабдили перед операцией, все они были выловлены в просочившемся за лаконские врата радиошуме, оказались точными, но далеко не полными. Син все время чувствовал, что на полшага отстает от самого себя. Речь шла даже не об основных структурах, Все диктуемые биологическими и энергетическими потребностями корабля и станции в общем и целом просчитывались. Дело было в складе культуры и ожиданий, в нелепых, утомительно непредсказуемых человеческих характерах, самым парадоксальным образом влиявших на движение продукта и информации. Из-за чего ему вот-вот придётся бросить за решётку целую службу медицинской инфраструктуры. Кто следующий? обратился Синг к помощнику, младшему лейтенанту Касику, выхваченному из административной службы пред штормового. Касик прокрутил список на своём мониторе. Следующая у вас Кэри Фиск, президента ассоциации мэров, усмехнулся Синг. Давайте её сюда. Кэри Фиск вошла в кабинет. Морщины между бровями и беспокойные руки говорили Сингу о попытке спрятать страх под гневом. Маленькая худощавая женщина со строгим лицом и красивыми чёрными волосами, уложенными в высокую причёску. Одевалась она дорого, значит, из какой-то колонии побогаче. Син знал её по перехваченным сводкам новостей. В реальности она выглядела более худой и менее приятной. Указав на кресло напротив своего стола, Син проговорил: "Садитесь, пожалуйста, мадам президент". Она села, Гнев растворился в его любезности. Благодарю вас. Мадам президент, у меня есть новости. Син перебросил ей документ со своего монитора. Хорошие или плохие, зависит от того, насколько серьёзно вы подходите к своей работе и насколько хотите взяться за настоящее дело. Прочитать можете позже, чтобы не упустить подробностей. Она уже вытащила из кармана свой терминал, но при этих словах опустила его обратно. Я очень серьёзно подхожу к своей работе. Превосходно, потому что до сих пор на мой взгляд за вашим титулом не было реальной власти. Разве что вы председательствовали на здешних собраниях Ассоциации миров, то есть органа, обсуждавшего межпланетные законы, не имея ни малейшей возможности их ввести. Земля и Марс формально не присоединились к вашей коалиции, а Союз перевозчиков мог диктовать вам условия. Во всяком случае, так мне объясняли. Доступ к новостям у меня до сих пор был ограничен. Син изобразил самокритичную улыбку и решил, что она удалась примерно на 3/4. Мы только начинаем, Фиск снова нахмурилась. По крайней мере, заставили их обсуждать проблемы, а не тянуться сразу к оружию. Согласен, сказал сын. И что ещё важнее, с вами согласен Верховный консул Дуарте. Документ, который я вам сейчас переслал, Полномочивает Ассоциацию Миров создавать законы, обязательные для членов системы, включающей ныне все человеческие колонии. Вам, как президенту этого органа, обеспечат всемерную юридическую поддержку. А кто гарантирует нам эту новую власть? спросила Фиск, скривившись, будто он предлагал ей отведать какую-то мерзость. Ответ на свой вопрос она знала, но хотела услышать его, чтобы выдвинуть контраргументы. Син не собирался втягиваться в спор. Верховный консул Дуарте, представляющий теперь высшую исполнительную власть для Ассоциации миров и всех входящих в нее правительств, все эдикты, изданные этим органом и невитированные исполнительной властью, будут иметь силу закона, подкрепленного военной мощью Лаконии. Не уверена, что «мадам президент», Син наклонился к ней и дождался полного внимания, после чего продолжил. Я советую вам отнестись к этому очень серьёзно. Верховному консулу нужен функционирующий законода творческий и бюрократический аппарат. И он полагает, что лучше использовать уже существующий, разумеется, с некоторыми модификациями. Я настоятельно советую не давать ему оснований для решения снести его под частую. и создать на его месте нечто совершенно новое. Мы понимаем друг друга, фиск кивнула. Руки, сложенные на коленях, снова задергались. Отлично, сын встал и протянул ей ладонь. Фиск, поднявшись, приняла её. Я предвижу сотрудничество с вами в качестве представителя Верховного консула. Дел у нас много, но я уверен, труд будет увлекательным и плодотворным. А дальше что? спросила Фиск. Я бы рекомендовал для начала ознакомиться с переданным вам документом. В нём содержатся временные правила законотворчества ассоциации, пока не будет проголосован постоянный протокол. Хорошо, согласилась Фиск. Я понимаю, как вы заняты, сказал Син, мягко направляя её мимо охраны и дальше к выходу. Но буду ждать следующей встречи. Когда она вышла, он протяжно вздохнул и прислонился к стене. «Ещё одного лейтенанта, а потом прервёмся на завтрак». «Да, сэр», — отозвался Касик. «Следующий он не Лэнгстивер, глава безопасности станции». Син слабо улыбнулся, подумав, как приняла бы такой титул Танака. «Бывший глава безопасности», — поправил он, возвращаясь за стол. «Дайте мне минутку, пусть подождёт». «Да, сэр», — кивнул Касик. «Вам пока что-нибудь подать? Воды? Кофе?» Вода здесь как остывшая моча, а кофе как моча, процеженная через потный носок, поморщился Син. Восстановительная система устарела на десятилетия, да и содержится дурно. "Да, сэр", сказал Касик. "Я мог бы принести вам воды с прет штормового". Или Син повернулся к помощнику: "Можно здесь всё как следует наладить. Пора бы и начинать". "Да, сэр", согласился Касик. Не будь сын так вымотан и раздражён, на том бы и успокоился. Но постоянный отпор от своих же людей и мединских туземцев расчесал ему валдерит до крови, и он не сумел сдержаться. Если я останусь на этом посту, заявил он, а есть основания полагать, что так и будет, мне придётся перевести на эту станцию семью. Я не допущу, чтобы моя дочь пила плохо очищенную воду, дышала загрязнённым воздухом и училась в плохой школе. Касик извлёк откуда-то бутыль с водой и теперь заливал её в кофемашину. "Да, сэр", на автомате отозвался он. "Лейтенант, взгляните на меня". "Сэр?" Касик обернулся. "Мы здесь заняты важным делом, важным не только для Лаконии, для всего человечества. Эти люди в нас нуждаются. Нуждаются уже за тем, чтобы понять, насколько они в нас нуждаются. Когда у вас будут дети, вы поймёте, что это значит". А до тех пор в любое время будете являть образец лаконской морали и дисциплины. Если не понимаете, насколько это важно, будете держаться так, будто понимаете, или я вас лично отправлю выскребать водоочистительную систему, пока лаборатория не покажет полную пригодность для питья. Всё ясно? Если в глазах подчинённого и мелькнуло негодование, оно было естественной реакцией на выговор. Есней ясного губернатор Син Отлично. Тогда пришлите мне бывшего шефа безопасности. Онён Лангстивер оказался долговязым остером. Медицинская форма висела на нём мешком, а губы кривила прилипшая презрительная ухмылка. Он ещё от дверей оглядел десантников охраны, затем послал самому Сину такой хитрый взгляд, что тот чуть не выставил этого человека обратно за дверь. "Явился", сообщил Оне. "Вызывали Босманк?" Мы обсудим перемены в вашем положении на станции, сказал сын. Обсудим? Безбиан, давайте обсудим. Он не пожал плечами и прошёл к гостевому креслу. Не садитесь. Что-то в голосе сына отдёрнуло Оне, и тот нахмурился, словно впервые заметив губернатора. Вы здесь не задержитесь. Онни ещё раз пожал плечами. Верней, приподнял обе ладони жестом вовсе не затронувшим плеч. Отдел психологии астерской культуры об этом предупреждал. Большая часть жестикуляции астеров касалась только ладоней, потому что они проводили много времени в скафандрах, под которыми язык тела не читался. Эта особенность говорила и об их убеждённости, что они угнетаямые жертвы в любых взаимодействиях с неастерами. Что ж, если это тони с порога назначил себя жертвой, сын охотно пойдёт ему навстречу. Вы больше не глава безопасности станции Медина, сообщил он. А кто новый босс? осведомился Они, без возмущения, всего лишь с любопытством. Вас это не касается, улыбнулся в ответ Син. Поскольку вы больше не служите в безопасности, собственно, вы освобождены от любых служебных обязанностей на этой станции. Последнее, что вы обязаны сделать это сдать все досье на персонал, не вошедший в официальную базу данных. Отказ подчиниться приведёт к аресту и суду военного трибунала флота Лаконии. Хм, как же, как же, Хефелито. Только, знаете ли, почти ничего не осталось. Подчистили, ответил Они. Всё, что осталось, сдадите. Теперь ваша власть. Можете идти. По лицу Они скользнула улыбка, мягкая, обворожительная. Сын уже видел такие на игровых площадках академии. И в глазах парня их научной группы, работавшей на Лаконии, когда туда прибыли корабли Дуарты. И в глазах футболистов, когда их прежнюю тренершу сменил мужчина. Да, в ней выражалось почтение, но еще и унюханный шанс. Шанс поладить с новой властью. Еще одно, Босмарк. Син ждал этих слов. Нет, больше ничего. Нет-нет-нет, погодите, это вы должны выслушать. Хорошо кивнул Син. Выкладывайте. Оружие, которое применил ваш большой корабль, магнитное? Буря? Да, и что? Ну так вот. Он не прервался, чтобы поскрести в сальной шевелюре и подмигнуть. Когда вы попали в станцию-ступицу, где стояли рельсовые? Да, — ответил Син. У нас большой опыт работы с подобными артефактами, и мы сочли риск минимальным. Да и ладно. Так вот, когда ваш луч подбил ступицу, этот пинч и шарик полыхнул желтым на целых пятнадцать секунд. Всё всё, что в него ударяет, что сбрасывают в него хоть какую-то энергию, вызывает эти жёлтые вспышки. Но никогда ещё эта чертовщина не светилась целиком, да и 15 секунд долгий срок. Мне трудно ухватить вашу мысль, заметил сын. Так вот, эти 15 секунд все 13 сотен колец выбрасывали в свои системы гамма-излучения, такой мощности, что сварились команды четырёх кораблей, ждавших на подходе к вратам. Врубились аварийные системы, автопилоты остановили корабли, так что к нам 4 корабля без команды не вылетели. Однако он не простёр ладони, словно преподнося подарок. Сим, моргнув, откинулся назад. Что-то сдвинулось у него в животе. Такого чувства он после высадки на Медину не испытывал ни разу. Удивление, а может быть, и надежда. Пространство колец, насколько в нём разобралась научная группа, представлял собой самый активный энергетический объект в обозримой части вселенной. Энергия, уходившая только на предотвращение коллапса самого пространства, поражала даже людей, невозмутимо создававших корабли класса Магнетар. Описанный Лангстевером эффект в этой системе не превосходил ошибок округления, зато его применение открывало значительные возможности. Откуда вам это известно? Астер развёл ладони. Я здесь живу, знаю то, что не всякому известно. Это верно? Теперь Син обращался не к Онни, а к Касику. Я немедленно займусь отчётом, отозвался Касик и уже в дверях забормотал себе в запястье. Ну вот, продолжал Онни посмеиваясь. Держайся так, будто теперь уже перед ним впору заискивать. Если не поставит его на место, так и будет. Союз переводчиков очень зол, вы ведь сварили им команду четырёх грузовозов. Син задумчиво оглядел собеседника. Он нуждался в связях среди местных, в коренных жителях Медины, верных новой власти, поддерживающих главенство Лаконии. Но перспектива первым заполучить в союзники этого Лезаблюда была ниже его достоинства. "Свободный", бросил Мусин. Надо было вызывать треха с бури, докладывать. Оння вытянулась в физиономе. Улыбку стёрло сперва удивление, а следом негодование, а злобленность. Обида на глазах у Сина переходила в ненависть. Нечасто ему доводилось так скоро и так определённо убедиться в своей правоте. Такие низкие типы никогда не войдут в администрацию Сина, а то, что он не умудрился пробиться к властным деньгам, о многом говорило. Босс Марк, вы должны меня выслушать, начал Они. Я сказал свободны, рявкнул на него Син и бросил взгляд десантницы из охраны. Та немедленно ухватила Они за плечо и, используя силовые приводы скафандра, чуть не оторвала от земли. Ух, проклятье! взвизгнул Они, пока она волочила его за дверь. Приготовьте карт, велел оставшемуся десантнику Син. Мне надо в рубку просмотреть данные по этой гамма-вспышке. Лесэр, десантник вышел. Син должен был сперва проверить рассказ Они, а затем составить полный доклад для адмирала Треха. Если этот человек не соврал, они получат возможность выбрасывать смертоносные гаммы-лучи в любые врата по своему выбору. Можно ли вообразить более могущественное средство контроля сети? Это на месяц и сократит предписанные сроки установления контроля над мирами-колониями. В первый раз за день у Сина стало легко на душе. Возможно, он сейчас завоевал для Лаконии империю и притом не сделав ни выстрела в гнере.